Часть третья. Испытание. Глава двадцатая. Риф учеников. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Вдох. Пусть лучше он прогнется под нас. Вдох. Руки работали на автомате. Раз, два, три, четыре. Вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох. Ноги, благодаря длинным ластам, могли не чистить, отрабатывая короткими движениями. Продавить, вытянуть, продавить, вытянуть. Четыре строчки песни засели в мозгу и закольцевались. Какой по счёту раз повторяю. Да кто его знает. Давным-давно на задворках сознания мелькала мысль, будто я делаю что-то не то. Сестра пошла на такое, чтобы я имел шанс покинуть остров, а я... «Как неблагодарная сволочь наплюю на то, что она для меня сделала?» «Нет, не наплюю. Но разве должен я реализовывать и дальше этот план, уплыть с острова лишь потому, что единственный небезразличный мне здесь человек пошёл на жертвы? Даже если сейчас понимаю, что план — говно. План вообще с самого начала был неправильный». «Скажите-ка, товарищ капитан третьего ранга, какая задача стоит перед человеком, оказавшимся в одиночку посреди враждебного окружения?» В глубине сознания пискнуло неуверенное «выжить». А вот и неправильно. Его задача — инфильтрация. Выживать можно и партизаня. Но долго ли ты продержишься в автономном режиме? Ведь это не заброска с целью наблюдения. Тут жить не до того момента, как отзовут. Выполнять задачу можно и год, и тридцать лет, как упоротые японские вояки, что отказывались верить в окончание войны и продолжали, как они считали, исполнять долг. Но я тут навсегда. И самое важное, у меня тут ни перед кем долгов нет. Или есть. Я опять вспомнил сестру. Девушка ради меня пожертвовала. Я даже не представляю, чем. и еще непонятно как ей это оукнется если информация о ее роли дойдет до ситу и ману а я просто сбегу брошу ее фактически единственного человека здесь которому не наплевать на мою жизнь и судьбу фактически единственного дорогого мне человека здесь нет товарищ капитан советский офицер своих на произвол не бросает тем более что тех своих Раз и обчелся. И вообще, почему я решил убежать? Почему сразу принял за факт, что сложившуюся ситуацию нельзя разрулить? Только свинтить из нее? Объявили награду за голову. И что? Можно подумать, объявлящик — самая большая жаба в этой луже. Думаю, найдутся тут щуки покрупнее. Тем более, есть традиции, не законы. «Это для меня они, пф, наплевать и забыть. А для местных?» «Короче, с самого попадалого вы, товарищ капитан третьего ранга, действовали как амеба. Иголочкой укололи, ложноножку вытянули. Поманили питательной средой, потянулись. Да, вы, безусловно, пытались вроде как активно действовать. Искали пути с острова, занимались развитием. Только всё это — реактивное поведение. Реакция на предполагаемые обстоятельства. Оборона, если так можно выразиться. А обороны и войны не выигрывают. И вообще, Спешл Форс не инструмент обороны, не героическая пехота, что зарылась в землю и держится из последних сил. Спецназ — инструмент активного воздействия на обстановку. Так и воздействуйте, товарищ Мантин. Нефиг бегать, прогибаться. Под изменчивый мир. Хер вам, ману и ситу, дудки, обламинго. Не вы одни тут правила игры задаёте. Так что не стоит прогибаться под изменчивый мир. Вдох. Пусть лучше он прогнётся под нас. Вдох. На рифе учеников было людно. Наверное, поэтому на меня сначала никакого внимания не обратили. Сам островок, я это ещё тогда сверху разглядел, Выглядел в плане как кофейное зерно. Две овальные половинки, разделённые мелкой и узкой протокой. Он и сам-то не сильно выступал над поверхностью воды, будучи почти целиком песчаным. В середине одной половинки торчали кустом четыре кокосовые пальмы. и с другой — только три. Немного травы зеленело вокруг деревьев. Устынное место. За толпой я не сразу разглядел на той части островка, где торчали четыре пальмы. Здоровенный валун. Некоралл. Честный камень. Интересно, как такую глыбу сюда вообще затащили? И когда? По всему он тут лежит уже много лет. Как я уже сказал, народа хватало. Во-первых, в центре я увидел местный бомонд. сито С важной торжественной рожей, в окружении восьмерых мужчин и женщин с характерными татушками на ключицах. Ну кому еще, как не представителем касты нырящиков тут быть? Чуть особняком стоял шаман. Его сухую и до сих пор нагоняющую жуть фигуру узнал сразу. «Рядом Ата, отец войны, блин!» «Тоже, как специально приглашенная звезда. Важный, надменный...» и по сторонам не смотрят Внимает, что ему вещает некий мужичок, вполне затрапезного вида, не молодой, пожалуй, что ровесник, и с татушками, в том числе на лице. М, -м, м однако. Ману и пятеро воинов держались чуть в сторонке. Прям вылитые бодигарды на званной вечеринке. По лицам видно, что парни на работе, но при этом не сильно-то и напрягаются. Короче, как говорится, демонстрирует флаг. Типа силовая поддержка. Если что, на месте. Но вы же понимаете, это такая формальность. Вокруг по островку рассредоточилось около взвода разновозрастных аборигенов. По виду представители касты сетей. Мужчины, женщины и все с рожами, будто детей в первый класс привели. Сдали на торжественную линейку, после чего их вежливо попросили не путаться под ногами. Короче, я такой толпы вблизи за все время своего попадалова еще не встречал. Пожалуй, даже когда меня поймали, было не так людно. Ну что, скат, еще не поздно развернуться и по-тихому раствориться в окружающем ландшафте. Подплыл-то я со стороны лагуны, а все взгляды пока обращены в противоположную сторону. Туда, где меж островком и рифом, я это тоже сверху рассмотрел, раскинулось широкое мелководие. нет отсюда или полноправным членом общества или здоров честной народ выкрикнул я громко стоя все еще по колено в воде но уже сняв ласты куда тут желающему пройти испытание?» обернулся один другой на мне стали скрещиваться удивленные взгляды типа а ты еще кто ты Ушам ударил рёв, будто быку тестикулы бревном придавило. Некоторые из собравшихся даже присели от неожиданности. «Убейте его! Большая жемчужина тому, кто принесёт мне его голову!» Ситу, прямо на загляденье, выпучил зенки, и как они у него из глазниц не повыпадали. Рот распахнул в крике правой рукой тычет в меня указательным пальцем. «А чё язык-то не высунул?» Один из военных было дернулся, но Ману схватил его за плечо и заставил стоять. «Надо же!» Причина поведения правой руки не заставила себя ждать. «Стоять где стоите!» На сцене нарисовался еще один персонаж. Вылитый брат шамана. Такой же сухой, весь скрюченный, разве что волосы короткие. И тоже с татушками нырящика. Голос его хрипел и дребезжал. Но рёв быка Ситу перекрыл. «Проливать кровь в рифе учеников — табу!» Ситу вызверился на него, от злости, видимо, дыхание перехватило. Лишь глазёнками завращал ещё страшнее. «Не смотри на меня так, Ситу!» От деда реакция отца глубин не укрылась. «Здесь моё слово главное! Я наставник! Нет тут твоей власти!» Несколько секунд я ждал, что дед сейчас хлопочет. Плюха высокородного здоровяка Ситу деда могла прямиком отправить в лучший мир. Но главный над ныряльщиками попыхтел ноздрями, как бык на Тореро, и натурально сглотнул. «Что он здесь делает?» Вопрос по виду был обращен к деду, представившемуся наставником, но глядел при этом Ситу искоса на брат Братец заметно пожал плечом, типа «Да я сам в афиге». «Ты ведь пришел на испытание, мальчик!» Дед теперь уставился на меня. Взгляд пробирал до костей. «Кер, угадал старый. Поищи еще кого-нибудь, чтобы безумными взглядами пугать. Я тебе не летеха на ковре у бати». «Да», — ответил я просто и пожал плечами. «Говорят, тут у вас в людей глубины берут. Вот хочу, значит». По островку прокатился хохоток. Дед сверкнул глазами, но смолчал. Зато не смолчал ситу. «Он не может принять участие в испытаниях!» Вновь взревел он дурниной. «Он же земляной червь!» «И что?» Другой сухой и шелестящий голос заставил вздрогнуть ни одного меня. «Кто сказал, что люди Земли не могут прийти на испытания?» Теперь народ оборачивался на шамана. «Боги! Боги так сказали!» «Боги сами тебе это сказали, Ситу!» Чуть насмешливый голос шамана звучал еле-еле, но его слышали. Такая над островом вмиг повисла тишина. «Могильная!» «Из каких это пор ты разговариваешь с духами?» Даже сито проняло. «Я не...» Яростный багрянец стал постепенно сходить с его лица. Наконец он оправился, закончил твердо. «Я не говорил с богами, шаман!» «Но моим предшественникам...» «И они не говорили с богами», — утвердительно закончил заситу шаман. «На испытание отец Глубин...» Тут же дребежа включился наставник. «Может прийти абсолютно любой. И мне плевать, что он сделал на земле. Если племя может получить еще одного ловца-жемчуга, то я сделаю из него ловца-жемчуга. И ты его не тронешь». «Я отец Глубин...» Опять начал наливаться багровым ситу, но был внезапно перебит. «Любой человек, кто может поднимать с глубины слезы от арапы, должен это делать!» Негромким, но совершенно категоричным тоном проговорил тот самый невзрачный мужичок, что разговаривал Сато. «И я удивлен, что именно тебе я должен напоминать об этом. Скажи мне, отец Глубин, сколько у тебя сейчас ныряльщиков? Сколько жемчуга они принесли за этот сухой сезон?» Я чуть рот не открыл от удивления. «А ты кто, дядя?» «Насколько понимаю, местную иерархию Ситу — один из старших племени. Тогда кто такой ты?» Ситу что-то недовольно пробурчал, одет именуемый наставником, направился ко мне. «Кто ты, мальчик? И как ты здесь оказался?» «Я Хеху, сын племени Земли, но хочу стать ныряльщиком. Я еще раз пожал плечами». А оказался я здесь просто. Приплыл». «Ты приплыл сюда сам?» Подозрительно прищурился наставник, оглядывая меня с головы до ног, обшаривая взглядом окрестности. «Или на лодке? На плоту? Тебя кто-то привез?» «Сам». Я развел руками, дескать, а что здесь такого? «Откуда же ты плыл?» — ряфнул с берега сито «От деревни. Я знаю, что надо плыть с рифа, но я боялся опоздать». «Новые смешки среди собравшихся». «Это невозможно!» — вновь взревел Ситу. «Этот червяк просто не мог столько проплыть! Он нагло вряд Наставник посмотрел на меня выжидательно. «Давайте назад сплаваю», — усмехнулся я. «Если время есть, не проблема». «Ситу, я не вижу ни лодки, ни плота с этой стороны. Как, по-твоему, здесь оказался этот мальчик?» Довольно ласково спросил шаман. Ситу, будто решив сам проверить, шагнул ближе, прищурившись, осмотрел акваторию с некоторым презрением меня. «Это что?» — ткнул он в ласты. «Это?» — я хмыкнул. «Приспособления такие на ноги надеваются, чтобы быстрее плыть». «Ты слышал, наставник?» Чуть ли не с восторгом воскликнул Ситу. «Он нарушил закон! Он приплыл сюда не сам, не при помощи одних только рук и ног, а значит...» Ищная улыбка осветила его лицо. «Он не имеет права здесь находиться! Он должен немедленно быть издан отсюда!» Ситу, не скрываясь, бросил быстрый взгляд на брата. Ману, не меняя позы, весь словно подобрался. «Вот ты ж скунс! Понятно, куда клонишь. Типа прогонить его с островка. А в ней его табу на убийство не работает. Да и просто, не дав мне возможности пройти испытания, Ситу лишит меня надежды получить статус ныряльщика, лица неприкосновенного. Дальше понятно. Я правильно понимаю, сказано с помощью рук и ног?» С нажимом в голосе проговорил я, пристально взглянув на наставника. Дед дернулся от моего взгляда, явно не ожидая такой реакции на мелкого пацана, но виду не подал, кивнул, важно. «Да!» Я посмотрел на того мужика с неизвестным статусом. Он молча кивнул. «Это руки. Я продемонстрировал свои руки. А это ноги. Ты...» Я ткнул пальцем в стоп и ситу. «Ходишь в сандалях. Но ведь никто не скажет, что ты ходишь не при помощи ног». Выжидательно ввел взглядом народ. Некоторые непроизвольно кивали. «А я хожу босиком, зато плаваю тоже в своего рода сандалях. И вообще...» Я повысил голос. «Если ты сомневаешься в моих способностях, то давай!» «Давай наперегонки!» прозвучало откровенным вызовом. «Я, конечно, рисковал. Откуда мне знать, как плавает этот кабан? Мышца у него как раз, как у пловца принтера Хоть обратно к деревне, хоть до рифа. Ну как, забьёмся?» Ситу снисходительно окинул меня с ног до головы. В который уже раз по счёту. А затем требовательно протянул руку. «Ну что ж, отдать ему мои поделки?» Листья, бамбуковые планочки жалобных хрустнули в его лапищах. Да ну и хрен с ним, новые сделаю. Лучше. Эти уже подсохли и просились на пенсию. «Ну, сейчас ситу», — обронил тот самый мужичок. «Если парень пройдет испытание, ему все равно обратно плыть. Хоть до деревни, хоть до рифа. И если что, угрозы в голосе не звучало. Мужичок вообще не повышал голоса». «Места ему в лодке не будет». Он потянул паузу, спросил, будто в пространство. «Все слышали?» Окружающие тут же закивали гривами. По крайней мере, рыбаки. «Все равно ты не пройдешь испытания!» Чуть ли не прошипел с ухмылкой на лице мне прямо в глаза Ситу. «Не бывать такому, чтоб среди моих людей завелся земляной червь!» «Испытания покажут Ситу», — ответил ухмылкой я. «Хватит уже языки чесать!» — наконец перебил нас наставник. «Мальчик, ты сказал, что хочешь пройти испытание?» «Ну да». «Тогда почему-то еще не среди претендентов?» — набросился он на меня с видом сержанта Хартмана. «Хорошо, хорошо». Словно защищаясь, скинул я ладони перед собой. «Иду?» Шаг, другой, я почти успел выйти на берег. «Мальчик, я Хеху». отпарировал я, даже не поняв, кто остановил меня властным тоном. «Скажи хеху!» — говорила Ата. Подбородок задран, чтоб смотреть свысока. При разнице наших ростов ему и не требовалось, но, видимо, сила привычки. Интонация. Таким тоном командир полка с рядовыми разговаривает. Типа не в уровень. Но раз непосредственные начальники мышей не ловят... «Я не вижу на тебя татуировок воина!» А я... Тут и я на миг потерялся, качнул головой. Не воин. Тогда почему у тебя оружие? Он даже не смотрел на меня, зато взгляды остальных, спешно обшарив фигурку, скрестились на голени. Чёрт, ножны! Забыл ведь совсем. Где оружие? Это? Ничего лучше, чем строить из себя дурака, я в этот миг не придумал. А что? Проверенный временем приём. Это инструмент. «Стебли там срезать, раковины отковыривать». «Заберите!» — бросил Ата и отвернулся. Один из воинов подошел, наклонился, дернул залиановые ремни. Хрен там, намокшие волокна держались крепко. Тогда он просто вытащил оттуда нож и протянул Ата. Тот осмотрел. «Где ты его украл?» — вновь обратил на меня внимание босс военных. В голове каруселью крутанулись варианты. Нашел, чтобы не раскрывать умение делать, а смысл. И так узнают. «За словами следи, отец войны, блин!» — буркнул я. «Сделал! Вот этими руками!» Ответом послужил очередной оценивающий взгляд. И вновь отец войны потерял ко мне интерес, как к мелкому нарушителю дисциплины, с кем должны разговаривать сержанты, край, взводные. «Что встал?» Набросился на меня сержант-наставник, ткнул рукой в небо. «Полдень давно, а мы не начнём никак. Быстро к испытуемым!» Я спорым шагом пересёк одну из половинок острова и вышел на другой его берег, обращённый в сторону открытого океана. Отсюда и до самого барьерного рифа оттянулась отмель, метров триста мелкой воды. «Ничего себе! Столько желающих!» Под самым берегом, кто в воде по колено, кто чуть глубже, стояли плотной кучкой претенденты. «Представительная толпа!» Наскоро кинув взглядом, я насчитал два с половиной десятка сверстников моего хеху. В основном пацаны, хотя и несколько девчонок затесались. Мелькнула пара-тройка платьев. Насколько мог судить, ни одного из касты земли. Выделять земляков из толпы других аборигенов я уже научился. Уж очень они отличаются, антропометрически. Большинство испытуемых откровенно волновались. Кто-то напряженно уставился под ноги, будто увидел в воде нечто, способное помочь. Другие, напустив на себя демонстративно безразличный вид, разглядывали то небо, то безбрежный океан, что невдалеке катил свои водяные валы. Одного паренька, судя по всему, пробило на откровенный словесный понос. И он разряжал напряжение, выливая на уши стоящих рядом потоки бессмысленной информации. Некоторые его соседи морщились, другие, наоборот, слушали, слушали, открывав рты. В надежде ухватить что-нибудь ценное прислушался и я. — А я говорил Кину, рано тебе на испытания, подожди годик, — тараторил паренек. — А он меня не послушался. И где теперь Кин? «Я вот здесь, а он отправился крабов кормить. А ведь сразу было ясно, не доплывёт он, не доплывёт. Ну, куда торопился?» «Может, его в лодку взяли?» Несмело высказал предположение ещё один низкорослый худощавый пацанёнок. «Я смотрел. Четверих подобрали, кто не справился. Кино среди них не было». «Понятно. Похоже, первая часть испытаний — доплыть с ближайшей точки суши до островка — уже стоило кому-то жизни». Чуть дальше от берега я заметил знакомую шестерку, держащуюся особняком. Айха, Руйха, трое пацанов, имена которых я так и не удосужился запомнить. И, конечно же, старый знакомый Кай. Тот, как увидел меня, так в лице переменился. Выпучил глаза, заметался изумленным взглядом по берегу. «Наверное, батю высматривает», — мысленно усмехнулся я. «Предъяву кидать будет». Айха скользнула по мне равнодушным взглядом. Действительно, с чего это ее снежнейшее высочество должно интересоваться каким-то червяком? Пацаны посмотрели заинтересованно. В их глазах я заметил узнавание. Запереглядывались. А вот Руйха расцвела, хоть и пыталась не подавать вида. Я, поймав взгляд девушки, прикрыл глаза, изобразив на лице умиротворение, и сделал длинный выдох. Надеюсь, поймёт. Расслабься, девочка. Взбудораженность, напряги, переживания — всё это с нырками несовместимо. Кажется, поняла. И тут же уперся в ненавидящий взгляд Кая. «Осторожней, парень. Таким взглядом ты во мне дырку прожжёшь». Пацан начал что-то торопливо говорить своим товарищам. Те сначала кинули меня удивлёнными взглядами, потом злобными. а затем и ухмылками, не сулящими ничего хорошего. И Кай не разочаровал, указал на меня ручонкой, а потом, не торопясь, с довольной ухмылочкой провел ею по своему горлу. «Ну-ну, давайте», — ответил радостной улыбкой я. «За что это он тебя так?» — ахнул все тот же низкорослый худыш. «Да он же мельче меня будет». «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Это мы так шутим друг над другом». А, протянул худыш. Я, кстати, хеч. Но его перебили. Слушайте все! Наконец громко возвестил один из стоящих подле ситу мужчин рыльщиков. Из толпы к большому валуну вышел тот самый невзрачный. Кто-то, кто я не разглядел, засуетился перед ним. Сначала на шее мужику легло здоровенное до середины груди ожерелье из крупных раковин. А затем на голову водрузили что-то вроде индейского венца, украшенного перьями. Вернее, это было что-то типа венка из листьев, в который понатыкли разноцветные маховые перья местных попугаев. «Люди племени однобокой лагуны!» — торжественно возвестил мужичок. Впрочем, теперь это наименование к нему категорически не подходило. Таким торжественным, даже пафосным он казался. Мы собрались здесь на священном рифе учеников, чтобы поддержать этих юношей и девушек. Он распростёр руку в сторону нас, отмокающих на мелководье. решивших посвятить свою судьбу племени. Так, стоп. Что значит минуточку? Я свою жизнь никому посвящать не собирался. Но оратор не останавливался. Будем же благодарны тем, кто вместо спокойной жизни на берегу Или на поверхности лагуны, где всегда светит солнце, решил выбрать полную опасности жизнь в глубине. Да ладно, что может быть опасного в лагуните? Что-то я тут небольших белых акул, ни негривнистых крокодилов не видел. Хмм. Или ради племени, ради нашего общего благополучия они готовы подвергать свою жизнь постоянной опасности. «И даже лишь за одну эту готовность мы должны быть им благодарны!» Мужик прижал руки к груди и склонился в низком поклоне, обращенном к нам, молодым пацанам и девчонкам, столпившимся в воде и, похоже, только-только начинающим осознавать, в какой блудняк только что сами подписались.